Часть вторая. Слова Глории отчетливо доносились до Борга, который стоял прислонившись к стене коттеджа возле раскрытого окна, затянутого легкой занавеской. Если не будешь делать, что тебе говорят, я позвоню в полицию и объясню, где следует искать Гарри Грина. Выходит, я оказался прав, подумал он, перемещая свою тушу в более удобное положение. Не зря я проделал весь этот путь в Майами. Выходит, этот длинный смозливый парень и есть Гарри Грин. Сроду бы не подумал. Я ведь ходил за ним целый день. Его жирную, злобную физиономию прорезала волчья ухмылка. Что ж, длинный и утомительный день закончился для него очень удачно. Рано утром он вышел из отеля, что возле аэропорта, и взял такси. Адрес этой девицы, Грейнер, он узнал из телефонного справочника, доехал до резиденции Грейнеров на бульваре Франклина Рузвельта и припарковался возле ворот. Ждать пришлось довольно долго. Серо-голубой Бентли выехал только без двадцати двенадцать. Преследовать его особенного труда не составляло. Он видел, как встретились Гарри и Джоан. Держась на почтительном расстоянии, наблюдал в мощный бинокль, как они занимались любовью. И весь оставшийся день крутился по близости. Когда они наконец расстались, Гари привёл его к мотелю, а затем и к коттеджу. Он слышал каждое их слово, и вот так и подмывал откинуть занавеску и посмотреть, какое выражение лица было у Гари, когда Глория ринулась на него в атаку. Да, дорог бы я дал, чтобы видеть его рожу в тот момент, подумал он. В течение довольно долгого времени Горя находился словно в поролечье, оглушённый словами Глории. Затем он медленно повесил костюмы обратно в шкаф и закрыл дверцы. Опустился на постель, будто ноги отказывались его держать, и уставился на Глорию горящими от ненависти глазами. Она на него не смотрела. Её трясла крупная дрожь, бледное лицо сводило судорога. она даже не сразу смогла вытащить сигарету из той пачки, что швырнул ей на колени Гари. Вот уже много лет, сговорил Глория тихим, роращим голосом. Я веду себя как слабохарактерная дура и тряпка. Я пыталась найти счастье, отдавая свою любовь мужчинам. В моей жизни их было несколько. Я делала всё возможное и невозможное, чтобы удержать их любовь, но рано или поздно надоедало им, и они меня бросали. Наверное, во всём этом была виновата я сама. Наверное, так получалось, потому что я никогда не считалась со своими интересами. Я делала всё возможное, чтобы их счастливить, всегда ставила их интересы на первое место, а себя на последнее. Теперь я понимаю, какая это страшная ошибка. Они меня презирали. Они считали меня слабохарактерной дурой, которую можно подобрать и бросить. когда заблагорассудится. И вот я повстречала тебя. Я не думала, что это продлится долго. Всё время ждала, что ты бросишь меня, как это делали другие. Но тут ты рассказал мне о своём плане ограбления. И я стала думать, я поверила, что ты намерен остаться со мной. Я считала после того, что я сделала для тебя, после того, как ходила к Бену и выслушивала его оскорбления, после того, как помогала тебе превратиться в Гари Грина, Я заслужила хотя бы благодарность. Заслужила, чтобы со мной хотя бы считались. Когда ты сказал, что убил человека и что тебе грозит электрический стул, я ни секунды не колеблясь осталась с тобой. Я считала, что мы с тобой одно целое. И чтобы ты не сделал какое бы преступление не совершил, я не считала возможным бросить тебя. И вот появилась эта блондинка. Тоже секунду, когда я заметила, как ты на неё смотришь, я поняла, что ты плевать на меня хотел. Ты взял у меня всё, что можно, и теперь решил меня бросить? Ты оставил меня одну на целый день, даже не подумав о том, как мне больно. Я достаточно хорошо изучила тебя и знаю, что положиться на тебя нельзя. Но я устала. А когда человек устаёт, он начинает по-иному смотреть на вещи. И знаешь, мне вдруг пришло в голову, Гари, Что теперь? Впервые в жизни я могу диктовать мужчине свои условия. Я поняла, что ты первый мужчина, который против меня бессилен, и ничего ты тут не поделаешь. Это очень непривычное и приятное для меня ощущение, Гарри. Ты на крючке, и сколько бы тебе ни дергаться, тебе с него не соскочить. Так было со мной в течение последних десяти лет. Теперь твоя очередь, и мне нравится сидеть и смотреть, как ты дергаешься. Гарри, ты обещал жениться на мне? Я не против. Я знаю, что брак этот будет не бог весь что, но он даст мне чувство уверенности, безопасности, то, чего я была лишена прежде и о чем мечтал. Ты обокрал Бена на 50 тысяч. Я собираюсь стать твоим партнером и требую из этой суммы половину, 25 тысяч. Могла бы потребовать и больше. Ты мне не откажешь, но это, пожалуй, будет... Нечестно. Я хочу половину и буду её иметь. Вот мои условия. Я бы их не ставила, видит и себя благородно по отношению ко мне. Мы могли бы быть счастливы вместе. Поехать в Лондон, Париж и Рим, как ты обещал. Теперь мы будем работать вместе как равноправные партнёры. А своей девчонке Грейнер скажи, что ты вместе со своей женой решил следующее: денег для начала у нас хватит, и тебе не нужны ни её деньги, ни любовь У неё влиятельный папаша. Мне кажется, из тебя ещё можно сделать человека, Гарри. Ты эгоистичен, зол и довольно глуп, но я думаю, тебя можно перевоспитать. Ты будешь делать то, что тебе говорят. А если не будешь, я выдам тебя полиции. Это не угроза. Это обещание. В первые секунды, слушая её монолог, Гарри едва не задохнулся от злобы. Но он сделал над собой огромное усилие и подавил вспышку. Когда она, наконец, замолчала, мысль его работала напряженно и четко. Окей, и так я на крючке. Надо же быть таким кретином и думать, что все обернется иначе. Он привык видеть Глорию всегда и во всем подчиняющейся, потому что ему и в голову не приходило, что она может решиться на шантаж. «Ты не можешь так...» Поступить со мной, отчаянно прошептал он. Ничего у тебя не выйдет. Я же тебя возненавижу. Но как ты будешь жить с человеком, зная, что он ненавидит тебя, а? Глори, не сможешь. Почему нет? пожала она плечами. Не всё ли мне равно? Я учитываю только свои интересы. Ты меня не любишь, это ясно. И я давно перестала думать о том, чего хочу и чего не хочу. Такова моя жизнь, так уж она сложилась. Я твердо решила, Гарри, и ты меня не отговоришь. Что ж, ненавидь меня, коли хочется. Тебе же хуже, не мне. Я собираюсь выйти за тебя замуж. Узнаю, что путаешься с другими женщинами, разведусь. Но получу при этом алименты за моральный ущерб. К тому же у меня будет еще и 25 тысяч. Стоит подумать о себе, хотя бы ради разнообразия. Прежде я не думала. — Да, вижу. — проворчал он, стараясь изо всех сил держать себя в рамках. — Похоже, ты вправду настроен и решительно. — А ты уверена, что все пойдет так, как ты желаешь? — Уверена. — А что, если я дам тебе тридцать тысяч? Тогда отстанешь? — Нет. Я свои условия не меняю. Завтра утром пойдешь и получишь лицензию на брак. Мы сможем пожениться только через неделю. Ну ничего, я подождал. А ты не теряй времени, присматривай себе компаньона, у которого можно купить партнёрство в деле. Я тоже буду искать. Если ничего не подвернётся, переедем в другое место, будем искать там. Я хочу, чтобы ты перевёл 25.000 на моё имя в West National Bank завтра же. Ну вот. Пока вроде всё. — Да, надо уехать из этого мотеля и подыскать жилье подешевле. Можно снять меблированное бунгало. Завтра я этим займусь. Она встала. — Пойдем пообедаем. Мне помнится, ты говорил, что голоден. Гарри сделал последнюю попытку. — Если выдашь меня полиции, то и сама влипнешь. Они припаяют тебе соучастие. Это на десять лет тянет. Она прошла мимо него к двери. — А мне плевать. Неужели ты не понимаешь? Ты был всей моей жизнью. Если тебя не будет, мне плевать, что станет со мной. И 10 лет тюрьмы меня не пугают. По крайней мере, я не буду сидеть в одиночестве, размышляя, где раздобыть денег, чтобы заплатить за квартиру. К тому же, электрический стул мне, в отличие от тебя, не грозит. Она распахнула дверь. Ну что? Идёшь? Ты не можешь так поступить со мной. закричал Гарри, полностью теряя над собой контроль. «И я тебе за это отплачу. Я предупреждаю тебе, Глория, берегись. Будешь продолжать в том же духе, и я найду способ отомстить тебе». «А вот кричать не стоит», — спокойно сказала она. «Ну, конечно, если ты хочешь, чтобы все соседи узнали, что ты на крючке». «Я отомщу тебе за это. Будь ты трижды проклята». Ролгари, даже если меня за это повесят. Очень возможно, что повесят, сказала она. Ну раз ты представляешь последствия и всё равно не унимаешься, ну что ж, валяй. О'кей. Но пощады не жди. Не сразу, но со временем ты своё получишь. Можешь на этот счёт не сомневаться. Окно открыто. холодно бросила она. Тебя услышат. Увидев, что Глория вышла из домика, Борг отшатнулся от окна и скользнул в тень. Она прошла всего в нескольких ярдах и, не заметив его, направилась к ярко освещённому ресторану. Борг сдвинул шляпу на лоб. Груще всего зайти сейчас в домик и выдать этой крысе всё, что он заслуживает, но это, пожалуй, слишком просто. Неинтересно. Боргу нравилось в Майами, и уезжать он не торопился. Можно и подождать. и посмотреть, как теперь будет выкручиваться этот подонок, а вдруг найдёт способ соскочить с крючка. А в коттедже посреди комнаты неподвижно стоял Гарри. Лицо заливал пот, сердце бешено билось. Наконец, словно очнувшись, он потянулся за пачкой сигарет, закурил и лёг на кровать. Он лежал, уставившись в потолок, брови нахмурены, губы плотно сжаты, весь погружённый в размышления. Что же сказать Жуан? Надо выиграть хоть немного времени. Совершенно не кстати, если она затеет сейчас разговор с отцом. Если Глория думает, что может вот так стать у меня на пути, она глубоко заблуждается. Никто и ничто меня теперь не остановит. Слишком уж высока цена. Я люблю Жуан. Есть шанс, что мы поженимся. Она унаследует большую часть отцовских денег, и жизнь у нас пойдет совсем другая. У меня будет дело, красавица-жена и уйма денег, и Глории этому не помешать. «Выход только один», — твердил он про себя, — «Глории следует заткнуть глотку. Или это, или до конца своих дней я буду пребывать под ее каблуком». «Не это уж». дотки. Пусть даже убийство. Слишком уж много поставлено на карту. Всё равно за мной уже есть одно убийство. Одним больше, одним меньше без разницы. Или всё моё будущее, или её жизнь. Выбор предельно прост. Я уже решил это для себя, пока она говорила свою тронную речь. Она учла всё, кроме одного. эту меру, и я приберёг на крайний случай. И мера сработает. Я заставлю её замолчать. Она сама напросилась. Так по делам ей. Минут 5 он лежал неподвижно, целиком погружённый в размышления, а потом вдруг резко вскочил с постели, раздавил сигарету в пепельнице, погасил свет и вышел на улицу. Через дорогу светились огоньки ресторана. Он подошёл и увидел в огромном зеркальном окне Глорию. Она сидела за столиком. Рядом стоял официант и слушал её. По тропинке, затенённой густым кустарником, Гарри направился к зданию конторы. В холле стоял ряд застеклённых будок телефонов-автоматов. Он нашёл в справочнике телефон Говарда Грейнера и набрал номер. Ответил мужской голос: "Резиденция мистера Грейнера". Будь так любезен позовите мисс Грейнер. Передать ей, спрашивает Гарри Гриффин. Минутку, сэр. Гарри ждал. Через стеклянную дверцу он видел высокую, гибкую, рыжеволосую девицу, склонившись над конторкой, она вписывала что-то в регистрационную книгу. Платье у неё было с глубоким вырезом. Но Гарри пребывал не в том настроении, чтоб по-достоинству оценить то, что видел. Привет, Гарри. Он выпрямился, Я отвернулся от рыжеволосой. Привет, Джоан. Он пытался придать голосу радостную интонацию, но это ему не удавалось. Ты оказалась права, тут возникли кое-какие сложности. Она вдруг заертачилась. О, милый, но это просто ужасно. Я чем-нибудь могу помочь? Нет. Справлюсь сам. Но дело затягивается, она требует больше денег, чем я рассчитывал, поэтому Ты меня слышишь? Не говори пока с отцом. Может, ей придется дать побольше, чтобы она отвязалась, и я останусь на мели. Она взъелась на нас обоих. Нам лучше не встречаться, пока она не уедет. Не стоит раздражать ее, ты понимаешь? Так я и знала, Гарри. Слушай, а может быть, мне все-таки самой с ней поговорить? Я как чувствовала, что этим кончится. Нет, тебе в эту историю впутываться не стоит. Я все беру на себя. Проблема упирается в деньги. Она отвяжется, надо только дать ей побольше. Хорошо, милый. Пока с отцом говорить не буду. А когда мы встретимся? Позвоню тебе тут же, как только она уедет. Это займёт день-два, не больше. Но знай, я всё время думаю о тебе и люблю. Да, Гарри, я знаю. И знай, что я тоже всё время думаю о тебе. Ты уверен, что обойдёшься без моей помощи? Уверен. Я всё устрою. День мне пару дней. Позвоню, как только избавлюсь. Я люблю тебя, Джон. О, милый, это так всё ужасно. Только смотри не надей никаких-нибудь глупостей, умоляю тебя. Он злобно усмехнулся. Ну что это? Конечно, нет. Всё будет о'кей. Откуплюся все дела. Готов отдать всё до последнего цента, лишь бы от неё избавиться. А вот этого делать не надо, Гарри. Деньги тебе очень и очень ещё пригодятся. Все будет окей. Не волнуйся. Скоро позвоню. Пока. Любовь моя. Он вышел из конторы и направился по дорожке к пляжу. Сел под пальму, закурил, уперся подбородком в тесно сдвинутые колени. Борг, сидевший в машине и в каких-нибудь двадцати ярдах, вытащил из кобуры пистолет и взял голову Гарри на мушку. Соблазнительная цель, и он с трудом подавил желание нажать — на спускавой крючок. Агари, не ведая о том, что находится на волосок от смерти, продолжал размышлять о том, что необходимо срочно найти надёжный и безопасный способ избавиться от Глории. Обстоятельства ему благоприятствовали. Они только что приехали в Майами, и их здесь никто не знал. Джон будет думать, что Глория просто уехала. У Глории нет ни родственников, ни друзей. которых могло бы встревожить её исчезновение. Всё это очень важно, ведь обычно именно дотошные родственники затевают розыск через полицию. Глория же одна как перст. Ни единой души на свете нет дела до того, жива она или умерла, но надо быть предельно осторожным. За ним уже числится одно убийство, и сейчас он не имеет права ошибаться. как, например, избавиться от тела. Вот главная проблема. Целый час он сидел и курил, разрабатывая план во всех деталях. Потом наконец встал, отряхнул с одежды песок и направился к отелю. Зашёл в бар, заказал сэндвичи и двойной виски, и пока жевал сэндвич, анализировал план, на котором в конце концов остановился. В нём был элемент риска, но без риска в таком деле не обойтись. По крайней мере, он прост. Все зависит от того, будет ли она на стороже, придет ли ей в голову, что он собирается убить ее. Да, еще сутки как минимум с ней придется цацкаться, льстить и задабривать, чтобы усыпить ее подозрения. Если это получится, все остальное несложно. Он спросил у бармена, нет ли у него крупномасштабной карты местности. Карта нашлась? И минут 20 горя тщательно изучал её. Допив виски, он вернул бармену карту, расплатился и пошёл к коттеджу. В окне горел свет, и он видел на занавесках движущуюся тень Глории. Как только он вошёл и закрыл за собой дверь, Борк выбрался из машины и стараясь двигаться как можно тише, занял свой пост у раскрытого окна. Войдя, Гари увидел, что Глория надевает ночную сорочку. На секунду перед ним блеснуло белое стройное тело, потом скрылось под шёлковой тканью. Не глядя на него, она подошла к туалетному столику и стала расчёсывать волосы. Он снял пиджак, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и ослабил узел галстука. "Глори". "Да". Она, не оборачиваясь, продолжала расчёсывать волосы. Я хотел извиниться. Я вёл себя как последняя скотина. Прости меня. Мне и правда очень стыдно. Она замерла, щётка застыла в воздухе, потом обернулась и взглянула на него. Её большие тёмные глаза пристально не мигая изучали его лицо. Ему стоило немалого труда выдержать этот взгляд. Что именно ты имеешь в виду? Голос её звучал холодно. Знаешь, я всё это время проболтался на пляже. Ну, сидел там, думал, сказал он и вытащил сигарету. Сам не пойму, какой чёрт меня дёрнул так с тобой разговаривать, драцы и всё такое прочее. Ты права, Глори. Я всем обязан тебе. Я обращался с тобой просто ужасно, я виноват. И так всю жизнь, как только увижу смазливую мордашку, сразу же становлюсь идиотом. Эта куколка совершенно запудрила мне мозги, но клянусь, до того, как она подвернулась мне под руку, у меня не было ни одной женщины, ну, никого, кроме тебя. Ты же сама знаешь. Так вот, я всё обдумал на трезвую голову и понял, каким был кретином. Ты права. Она всего на всю девчонка. Меня ослепили её деньги, но я знаю, её папаша меня и на пушечный выстрел к ней не подпустит. Даже если бы я того очень захотел. А теперь, кстати, не хочу. Он провёл рукой по волосам и нахмурился. Ты задала мне хорошую взбучку, Глори. Очень, кстати, она была необходима мне. И я уверен, мы с тобой вполне справимся с делом без чьей-либо помощи. Я даже могу научить тебя управлять самолётом. Я всё обдумал. Всё наше будущее, Глори. И хочу, чтобы ты меня простила. Мне просто слов не хватает сказать, как я виноват перед тобой за сегодняшний вечер. Этого больше не повторится. Клянусь. "Ну вот тебе ведьма", думал он. "На, кушай весь этот бред. Если тебе этого мало, найдётся ещё в запасе кусочек мягкого мыльца, чтобы накормить им тебя так, чтобы из ушей полезло". "Хорошо, Гари", ответила она, всё ещё не глядя на него. "Я рада, что ты кое-что понял". Ты тоже задал мне хорошую взбучку. Наверное, это всё было необходимо нам обоим. Ага. Он подавил закипавшее раздражение, ему стоило немалых усилий произнести эту речь, однако желаемого эффекта он не добился. Он ожидал, что она смягчится, растает, но лицо её по-прежнему оставалось непроницаемо холодным и жёстким. Ну, что будем делать? Не пошёл же ты меня ночевать в собачью будку, а, Глори? Я прошу прощения. Ей богу, больше такое не повторится, обещаю. Она положила щётку на столик и стояла, разглядывая себя в зеркало. Мне тоже стыдно, что я так говорил с тобой, Гари, сказала она. Я люблю тебя. Ты значишь для меня больше, чем все мужчины вместе взятые, которых я встречала когда-либо в своей жизни. Я сама себя ненавижу за эти угрозы, но ради нас обоих, Гари, ради нашего будущего. Я вынуждена была так говорить. У тебя был шанс стать партнёром в деле. Ладно, сейчас не выгорело. Теперь моя очередь заняться поисками. Верно, ответил Гарри, с трудом подавляя искушение подняться и влепить ей хорошую приуху. Буду рад, если ты займёшься всем этим, Глори. Ты всегда была самой малостью умней и сообразительнее меня. Но знаешь, я тут подумал, хорошенько и решил, что лучше будет нам убраться из Майами. Честно сказать, Глория, я просто хочу уйти подальше от соблазна. А то чего доброго эта девчонка станет доставать? Как бы то ни было, а здесь мы постоянно будем на нее натыкаться. А я не желаю ее больше видеть. Давай отправимся прямо завтра. Я куплю подержанную машину, погрузим в нее все свое барахлишко, и привет. Можно махнуть в Нью-Орлеан. Поглядим, что за городишко. Что на это скажешь, а? Он выложил все свои козыри и теперь пристально глядел на нее, ожидая, какая будет реакция. Эти последние слова наверняка должны убедить ее в искренности его намерений. Он видел, что она все еще сомневается, но уже немного оттаяла. По глазам было видно. «Поедем в Нью-Орлеан, и я сразу же возьму лицензию на брак», — продолжал он. «Потом переведу деньги из Нью-Йорка и положу на твое имя 25 тысяч. Пусть они будут твои, Глория». Мне следовало сделать это гораздо раньше. Невероятным усилием воли ему удалось изобразить на лице свою знаменитую, обаятельную улыбку. Вот тогда мы станем равноправными партнёрами. Ну что? Что ты на это скажешь? Она отвернулась, но он успел заметить, что в глазах её блеснули слёзы. Да. Хорошо, Гарри. Ладони его непроизвольно сжались в кулаки. Итак, трюк — Удался. Он пробил брешь в ее броне. Сделал верный ход. — Ну и чудесно. А теперь пора баиньки, — сказал он. — Дел у нас завтра предостаточно. Он с трудом скрыл усмешку. — Очень много дел. — Да. Она прошла мимо него к постели. Он схватил ее за руку и притянул к себе. — Все будет окей, okay, детка. Вот увидишь. — Да. Мы всё начнём сначала. Она вырвалась из его объятий. Пожалуйста, не надо меня трогать, Гари, сказала она. Он видел, как под тонким шёлком рубашки вздымаются и опадают её грудь. Всё уладится, просто мне нужно немного времени, чтобы пережить всё это. Ты сделал мне очень больно, Гари. Я не в силах вот так взять и сразу переступить через это. Конечно, Он почувствовал непреодолимое желание сдавить пальцами её тонкую белую шею и выдавить из неё жизнь, по капле. Я понимаю твои чувства. Ничего, всё наладится. Он видел, как она легла, потом быстро разделся, натянул пижаму и нырнул в другую кровать. "Спокойной ночи, Глори", сказал он и потянулся к выключателю. "Всё будет хорошо". "Да, Гарри". Он выключил свет. Тишина давила на него. Он лежал, не двигаясь, закрыв глаза, но мысли не давали уснуть. Да, всё идёт не так гладко, как хотелось бы, но по крайней мере она согласилась уехать из маяме. Это очень важно для осуществления плана. Вот только утром надо вести себя предельно осторожно. Тогда, если повезёт, завтра к вечеру я наконец буду свободен, свободен идти куда и с кем хочу, делать свои дела и, что самое главное, встречаться с Джоаном. Сон не приходил долго. Всё же наконец он задремал, но где-то под утро, когда сквозь шторы начали просачиваться первые бледные лучи восходящего солнца, его разбудили приглушённые звуки, от которых он похолодел. Глория рыдала, уткнувшись лицом в подушку.